глава третья если бы кто нибудь часом позже чем бабушка возвращалась домой из замка шел по деревне то увидел бы свет во всех окнах увидел бы сквозь каждое окно накрытый стол с обильным ужином и в замке окна были освещены и если бы кто нибудь из сельской светлицы пришел в графскую столовую то наверное бы подумал там внизу хорошо А здесь еще лучше. На полу разосланы дорогие ковры. На окнах и на столиках и подставках вдоль стены расставлены различные туземные и чужеземные цветы. Между ними в полном цвету роскошные дети весны. Гиацинты, ландыши, фиалки и другие, взлелеенные старательным садовником для того, чтобы они своею красотой и приятным ароматом скрасили веселые святки. По стенам развешаны картины, все художественные произведения, огромные зеркала, отражающие множество свеч, горящих в люстрах и в четырех канделябрах, поставленных по углам столовой. Посредине стоит стол, накрытый скатертью из дома, и на нем различные кушанья, из серебра, фарфора и хрусталя, кислые и сладкие, холодные и горячие, сласти, печенье, вина, всё, что душе угодно. И всё так хорошо расставлено, что уже одним своим видом возбуждает аппетит. Но там, конечно, не было гороху с капустой, кашу с мёдом, сладких пирожков, этих праздничных крестьянских блюд. Вокруг стола, на пружинных креслах, сидело общество, наслаждаясь роскошным ужином. Общество это состояло из графини, графа и Еленки, священника, городского доктора, который часто бывал в замке, по приглашению учителя, управляющего писаря и господского садовника, да еще и старого отставного полковника и небогатого барона. Последние двое были посторонние гости. Они обыкновенно ездили от замка до замка, были приглашаемы и там, и сям, никогда не бывая дома. Управляющий называл их странствующими кавалерами. Старый полковник бывал часто у графа, в особенности во время охоты, которую он очень любил. Его единственным удовольствием, кроме охоты, Был стакан хорошего вина, при этом трубка крепкого табаку и карты. Он был человек сносный и веселый собеседник. Барон был в первый раз у графа. Он составлял полный контраст с полковником. Этот последний знал леса, конюшни и вина своих знакомых. Барон же был слишком нежен чтобы рыскать по лесам, скакать на лошади. Он был салонным баловнем, охотно нежился в мягких креслах, не любил ни табаку, ни чрезмерного питья вина и ел, как лакомка, одни отборные сласти, запивая их дорогим вином. В карту он играл только из вежливости с некоторыми дамами, благоволившими к нему, несмотря на его некрасивую наружность, за умение, достающееся не всякому, говорить целый день ни о чем. Из угождения дамам и по собственному своему побуждению он высматривал все, что не каждый мог видеть. Если барону удавалось его «проделка», он чуть не прыгал от радости, как лазутчик, возвращающийся из неприятельского лагеря, где под личину доброжелателя он ковал измену и успевал в своем предприятии. Он вообще очень высоко ценил себя и важничал вереницей своих предков, которые были его единственной гордостью. Когда в замке не бывало гостей, то кухарке нечего было ломать голову над кушаньем. Но как скоро за столом появлялся гость, то графиня охотно угощала его роскошными и редкими яствами. Но графская кухня была устроена все-таки не по вкусу лакомок, вроде барона, почему графиня и удивилась его визиту. Приехав домой и услыхав об этом, граф сказал матери, Наверное, какой-нибудь богиня на Олимпе не дает покоя любопытства узнать, что с нами, заблудившимися, делается. Вот она и прислала его, как окрыленного посла, чтобы он привез о нас верные известия Графиня улыбнулась, согласившись с сыном, потому что она знала барона и его манеру. Они действительно не ошиблись в своем предположении. Барон приехал выведывать и высматривал прилежно, чтоб увезти из замка побольше добычи. Он был поражен всем, что видел и слышал. Дворянину прилично иметь прихоти, но достойные его звания, граф же, как казалось барону, слишком унижал себя ими. «Где вы охотились, полковник?» — спросил граф за столом. — У графа Арношта. У него великолепная охота. Я с удовольствием присутствую на ней. Присутствуя в краях славянских, я тоже побывал у него. У него прекрасные леса. Я непременно должен был с ним тоже ехать на охоту. Он страстный охотник. Он содержит большую псарню. У него многочисленная прислуга, и все вместо ливрея носят свой национальный костюм. Вероятно, только дома, — заметил барон. — О, нет, он и в Вене выезжает так со своей прислугой и производит там фурор, — сказал граф. — Почему же нет? — отозвался полковник. — У него все прекрасные рослые ребята выше шести футов, такой дружины можно хвастаться. — Это должно быть очень живописно, — заметила графиня. — Не только живописно, но и держатся-то свободнее и приличнее, чем в уродливых фраках, — сказал граф. — Уже всем известно, граф, что вы враг фрака, — проговорил ухмыляясь барон. Увидав на дворе проволочников, барон думал, что и вы, граф, выдумали новый костюм для своей прислуги. Но я объяснил ему, что это за люди, и что вы их содержите и одеваете так, из удовольствия. «Позвольте мне, полковник, поправить ваше объяснение. Вы сказали, что я ради прихоти содержу этих проволочников». Итак, я должен вам теперь прибавить, что я не из прихоти, а с любовью выполняю этот долг гостеприимства, который выполняет и беднейший бобыль в каждой общине, когда путник, не будучи в состоянии платить за помещение в гостинице, постучится в дверь его. Он даст ему постель, поделится с ним ужином, А мы прибавляем к этому еще чистую одежду, которую должен с году на год беречь проволочник, отдаленный от своего отечества и занимающийся ремеслом, при котором чистота почти невозможна. А хлопоты об их благоденствии здесь принадлежат моей матери. Только женская рука умеет удовлетворить наше сердце. «И осветить мысль», — заметил доктор. «Это так», — отвечал с поклоном полковник. «Простите мне мое мнение, я не знал, что вы так дорожите этими проволочниками». «Если б не было одного из них, то мать моя давно бы оплакивала своего сына», — отвечал на это граф. «И когда барон потребовал объяснения, Когда полковник повторил просьбу барона, прибавив, что он и сам этого не знает, то он начал рассказывать. «Вам уже известно, что я иногда охотно путешествую пешком. Если чужбина должна развивать ум, по словам крестьян, то путешественник не должен смотреть на свет из кареты. Однажды это было в первый год, как мы приехали сюда» на дороге из Ржезна, я сошёлся с одним проволочником на ночлег в деревенской гостинице. Мы спали на соломе и рано утром вышли вместе из гостиницы. Хотя его кроткое открытое лицо не подавало повода к подозрению, но я, подходя к лесу, позвал к себе поближе собаку, которая иногда сопровождала меня в дороге. Одну руку положил на курок пистолета, спрятанного на груди, а другую крепко сжал сучковатую палку. Я тогда, конечно, знал уже по опыту и был убеждён, что под истасканную шляпой бывает такая же умная голова, как и под новую, и что под простой одеждой часто бьётся такое же благородное сердце, иногда даже благороднее, нежели под дорогим сукном и шёлком. Но все-таки я не мог избавиться от подозрительности, увидав себя в густом лесу с глазу на глаз с незнакомым проволочником. Я никогда не обращал особенного внимания на этих людей и только мимоходом встречал их, бедно одетых, выстасканное выпочканное платье, немножко лучше отверженных цыган. Я слыхал, как глупые матери стращали ими детей как люди подозревали их в различных шалостях, даже в злодеяниях и убийствах, хотя не имели на это никаких доказательств. Эти воспоминания не допускали доверия. Дорогую проволочник мне все рассказывал, как он ходил по Германии и радовался, что попадет в Чехию, где всего лучше. Он принял меня за ремесленника и спросил, откуда и куда я иду. Я же при своем слепом недоверии не сказал ему всей правдой, надеясь отделаться от него в ближайшем местечке. В полдень мы дошли до одной деревенской гостиницы. В комнате сидело трое мужчин, громко разговаривавших на тамошнем немецком наречии. Едва мы вошли, как они замолчали и стали нас зорко осматривать, в особенности меня. Проволочник желал подать себе водки, Вытащил из мешка кусок хлеба и начал обедать. У меня в походной фляжке было еще вино, а хозяйка гостиницы принесла по моему требованию все, что было в доме — черного хлеба, сыра и яиц. Я пригласил проволочника с собой обедать, на что он согласился без застенчивости. Незнакомцы не спускали с меня глаз и вскоре спросили, куда мы идем. Я отвечал как следует. После обеда, не имея мелких денег, я вынул серебряный таллер. Проволочник смотрел с удивлением на таллер. Ему было странно, что у подмастерья столько денег, и что я веду себя по-барски. Боясь, чтобы он не прельстился этим таллером, я сказал ему, что это мои последние деньги, но что я не забочусь об этом, потому что в Чехии я найду много работы. Когда мы вышли из гостиницы, трое незнакомцев тоже встали и сказали, что пойдут тоже с нами. На мой вопрос они отвечали, что они хотят скупать хлеб, чему я и поверил. Они мне не нравились, но я все-таки был рад, что они идут с нами, потому что нам приходилось еще долго идти лесом раньше, чем мы достигнем до местечка, где я хотел отделаться от них и от проволочника. Дни уже убывали, погода стояла пасмурная, и мы еще не дошли до конца леса, когда солнце садилось. Один из незнакомцев шел возле меня с одной стороны, а с другой шли собака Белла и проволочник. Остальные два шли позади. Вдруг кто-то ударил меня по затылку, так что я закачался, И в одно мгновение Белла бросилась на одного из шедших позади, а проволочник — на другого. У меня достало настолько присутствие духа, чтобы броситься к дереву, опереться на него и вытащить пистолет. Держа его в правой руке, левую я оборонялся палкою против двоих. Белла мне храбро помогала, а проволочник боролся с третьим. Они лезли на нас с ножами» и я, видя, что мы не в состоянии обороняться против них, выстрелил. И один из моих противников упал. В это самое время и проволочник одолел своего противника, а третий, видя это, бросился бежать. У проволочника голова была пробита железным перстнем, который носят баварцы и употребляют при драках. У меня лилась кровь из нескольких ран. И Белла была тоже ранена в нескольких местах. Ничего не оставалось более, как покинуть с поля битвы и спешить как можно скорее в местечко. Разбойников мы оставили в лесу, потому что считали их мертвыми. Но едва я выбрался из леса, как со мною сделался обморок, и я упал. Проволочник, не могший привести меня в чувство, взвалил меня к себе на спину и потащил меня дальше, несмотря на свою слабость. К счастью, из местечка ехали экипажи. назов зов проволочника к нам подошли кучера, положили нас в экипаж, привезли в местечко и поместили в гостинице. Ну, конечно, тотчас начались поиски разбойников, проволочника потребовали к допросу, но обо всем этом и об его заботах и ухаживании за мною я узнал только на третий день, когда горячка уменьшилась. И я пришел в память. Проволочник с завязанной головой сидел около моей постели, а Белла возле него. Оба вспрыгнули от радости, когда я начал говорить. Первым делом проволочника было привести ко мне на постель моей бумаги, бумажник, часы и сумку и просить меня, чтоб я проверил, все ли цело. Потом вытащил свой кошель и высыпал передо мною пять серебряных талеров. «Зачем мне их?» — спросил я его. И он ответил мне, чтоб я их взял себе, что он мне дает их взаймы, что иначе у меня не достанет денег, чтобы заплатить в гостинице. Для нас четыре-пять талеров — пустяки, но кто копит их по крейцерам, тот, имеет 200- триста талеров, считает себя капиталистом. Проволочник отдал мне свои деньги, которые он зарабатывал несколько недель, не зная даже, кто я такой, и возвращу ли ему их когда-нибудь. «С практической точки зрения это можно назвать сумасшествием», — заметил полковник. «Согласен, но сердце мне сказало, что он поступает благородно, и когда я протянул ему руку, чтобы поблагодарить его...» Он мне сказал, — вот было бы хорошо, если бы брат не помог брату. Тут мне при всей моей учености и образовании сделалось неловко перед этим простым человеком. — Позвольте, граф, — прервал его барон, — с вашей стороны это была излишняя щепетильность. — Мне было стыдно, — продолжал граф, — как будто не слыхав замечание барона. И совесть мучила меня, что я из-за пустого предрассудка обидел этого человека, приняв его за дурного и способного на злодеяния, тогда как его простой ум глубже моего понял учение христианской любви, которая велит нам всем быть братьями. Но надобно докончить мой рассказ. Три молодца, хотевшие убить или ограбить нас, или собственно меня, Были известные разбойники. Мы не убили ни одного из них. Один только был ошеломлен, а другой обеспамятил от выстрела. Я не разыскивал их более. Мича, так зовут моего спасителя, сделался моим старостою и очень удивился, когда я, наконец, сказал ему, кто я такой. Он долго не мог понять, как это граф путешествует пешком, с котомкой за плечами, — проговорила с улыбкой графиня. — А откуда ты сегодня привез проволочника, гануш спросила Еленка, которой не удалось поговорить с братом до ужина. На этот вопрос граф отвечал тоже, что Ян уже рассказал своему куму. — Он останется здесь? — спросила девушка. Не знаю, что тебе ответить на это. Я бы желал, чтобы он остался, Но эти дети гор неохотно надолго расстаются со своей родиной и очень немногие занимаются ремеслом, так как ремесло принуждает жить больше на одном месте. И наши горцы неохотно живут на чужбине, сказал священник, И как бы им ни было хорошо, Они все-таки тоскуют по дому, а наши женщины редко выходят замуж далеко от родины. На днях бабушка радовалась счастью манки с Мичею и говорила, что она прежде и не думала, чтоб ее дочь могла полюбить чужого человека. Если б не это, да не занятие хозяйством, то и Миче не остался бы здесь, — заметил граф. Графиня встала из-за стола. Ужин был кончен. Гости перешли в соседний зал, где были приготовлены ломберные столы, и каждый мог заняться, чем хотел. Около залы в красивой комнате стояло посередине зеленое дерево, освещенное множеством свеч, украшенные плодами, цветами и лентами. Вокруг дерева лежали подарки для гостей и домашних, состоявшей большую частью из работ графини и Еленки и розданные всем графинью после ужина. Еленка находила больше удовольствия в приготовлении подарков для других, нежели в получении. Дорли она приготовила великолепно вышитый шпензер, Для Йозы была назначена дорогая скрипка, и Еленка видела уже вперед его радость, когда он утром вместо своей старой скрипки снимет с гвоздика новую. Мужчины сели за карты, графиня присоединилась к ним. Только садовник и учитель помогали Еленке приклеивать маленькие свечки в ореховые скорлупы, чтобы спустить их в воду приготовленную в хрустальные чаши. Между тем, как они забавлялись этим, под окнами послышался звук пастушьего рожка. «Пастух пришел за гостинцем. В замке всегда его первая станция», — заметил учитель. «Не забудет ли мича о Каледе?» — проговорила Еленка. «Как же ему забыть, барышня, когда он знает, что она очень нравится графу?» Едва садовник проговорил это, как из передней послышался шорох и шепот. Старый слуга отворил двери, и в них показалась высокая фигура Мичи и трое его земляков, между которыми был Иян. Они пришли пропеть рождественскую коледу. — Входите, Мича, входите! — говорила приветливо Еленка. Мичи вошел в комнату с учтивым поклоном но остановился недалеко от двери. Парни поместились около него, вертя в руках шляпой и едва осмеливаясь поднять взор. Как только граф услыхал в соседней комнате голос Митчи, тотчас велел открыть драпри, чтобы видеть его и не обращать более внимания на игру. «Ну, начинайте, ребята!» — сказал Мича, ударяя по плечу Яна, стоявшего возле него. Пропоем господам пастушескую каледу. Парни кивнули головой, один обратил свой взор в один угол, а другой в другой, и веселым голосом запели по-словенски. Гоп, — Гоп-гоп, парни на гору, обувайтесь в бочкары, мы пойдем в Вифлеем, там родился мессия, истинный бог наш. Родился для нас, родился и нас грешных освободил. Посоветуемся же о деле, так как мы все ремесленники. Ну ты, портной, что ты ему дашь? Сам ты немного, мало имеешь. Я ему дам кусок полотна. Сошьется для него перинка, которую он будет прикрываться, днем и ночью согреваться. А ты, сапожник, что ты ему дашь? Сам ты немного, мало имеешь. Я ему сошью черевички На его белые ножки Запачканной глиной, И ты можешь с нами идти, Можешь горшочек с собой взять. А ты, мясник богатый, В замасленном платье, И ты можешь с нами идти, Две колбаски с собой взять. А тот кузнец из долины, Зачернившийся от углей, Пусть он только дома куёт, Пусть с нами не готовится, А то он очень стал бы стучать. И Иисусика бы нашего напугал, Да и трубочистцы стыдится. Пусть дитя не видит его, А то закричала бы «Мама, бука!» Иисусе родившийся Прими же сии дары, Да приедем мы к тебе И да возвеселимся с тобою. Тут парни умолкли на минуту, бросили шляпы на пол, подбоченились, перешли в стаккато и, танцуя, опять запели. «Ой, ножку за ножку попрыгаем немножко, будем все веселы, как волки осенью, выспимся на каменях належимся на кореньях при наших овечках, при нашей скотинке» подпрыгнули, вскрикнули и, поклонившись, сказали совершенно серьезно «Хвала Иисусу Христу!» Потом мича прибавил «Дай Бог пану и всему его семейству благополучно и весело провести святки!» С этими словами Митча хотел уйти, но граф, стоявший уже с минуту посреди комнаты, И, слушавши этот прекрасный квартет, в котором ясно выдавался мягкий, нежный голос Яна, взял за руку Мичу и Яна и ввел их в зал. Первого из них он рекомендовал гостям как своего спасителя, а другого представил всем. «Какое прекрасное лицо!» — проговорила графиня, смотря с удовольствием на Яна. «А голос чисто соловьиный», — заметил учитель священнику. «Попробуйте, граф, удержать у себя эту прелестную птичку. Тогда ваш хор обогатится», — сказал с улыбкой священник. «Такой парень, я думаю, умеет хорошо драться», — проговорил полковник, осматривая Митчу с головы до ног. «Уж, конечно, сударь, я не трус», — отвечал Митча, размахивая руками как будто собирался кого-нибудь побить. — А когда наткнешься на двоих, троих ребят, посильнее меня, тогда уже следует лучше сказать «берегись», чем «бойся». Если б у пана не было пистолета, то они бы нас убили. Но нас спасла щепотка пороху, наделавшая много страху. Так Мича всегда отказывался от своей заслуги. Заметив, что проволочники конфузятся, граф увел их в другую комнату, куда лакей подал им ужин. Юноши стыдились есть, в особенности при Еленке, а Ян потуплял глаза каждый раз, как Еленка взглядывала на него. Граф подсел к Мичи, рассказывал ему, как он встретился с его крестным сыном и, кроме того, расспрашивал его о хозяйственных делах. А веселая невинная Еленка спрашивала Яна, «Пускают ли у них свечки в воду?» «Наши девушки пускают на воду каганцы», — отвечал Ян. «А что это за каганцы?» «Они сделают себе каганцы из дубовой коры, вольют туда масло, скрутят из ниток светильню, зажгут и пустят каганцы в реку». Если каганец поплывет вверх против воды, это значит, что девушку отдадут замуж в верхний конец деревни. А если каганец поплывет по течению, тогда она выйдет замуж на нижний конец. А если каганец останется у берега, то она в этот год не выйдет замуж. Тут-то девушки бегают по берегу, смеются и поют, и каждый глаз не спускает с своего каганца. «А что, если каганец потонет?» — спросила Еленка, интересовавшаяся подобными обычаями. «Ух, тогда бы девушка горько плакала! Она бы должна была умереть в этот год!» — отвечал Ян. Еленка еще о многом спрашивала, и, между прочим, о его семье. Ян рассказал ей, что он сирота, что старший брат его уже женат, что младшая сестра его умерла, а старший живет у брата. — А сколько тебе лет? — спросил его граф, услыхав конец его ответа. — Я думаю, что мне восемнадцать лет, — отвечал Ян. — А как зовут твою сестру? — спросила Еленка. — Еленою. — Почти так же, как меня, — заметила Еленка, обращаясь к ганушу Еленою, как и тебя, — отвечал утвердительно граф посмотрев с любовью на сестру свою. «Твоя сестра хороша собой?» — продолжала расспрашивать Еленка. «О, она прекрасна, как Лилия!» — отвечал Ян очень нежным голосом, выражавшим всю его горячую любовь к сестре. Мать его называли Белянкой, потому что она была очень беленькая, «И дочь ее будет красавица!» — проговорил Митча, вставая с кресла. Ян тоже натянул на плечи свой плащ и наклонился за шляпой, которую он положил на ковер около зеленого дерева. Поднимая шляпу, он тут только заметил дерево. Это была цветущая сирень. «Ба! Сирень! Да живая!» Вскричал он, забыв совершенно об обществе, в котором он находился. Граф и учитель засмеялись, а Еленка подбежала к дереву, отломила от него цветущую веточку и подала ее Яну. Тут Ян в первый раз внимательно взглянул на нее, и у него зарябило в глазах, при виде бледно-розовых щек, нежно улыбающихся уст, больших голубых глаз и белых ручек. Он хотел говорить и не мог, не помнил, как вышел вон, и очнулся лишь, когда меч ударил его по плечу, заметив, что пора надеть шляпу на голову, потому что они уже на дворе. Барон все это видел и слышал, как будто во сне. Графиня, такая важная дама, барышня, могущая прослыть красой салона, граф, потомок знаменитой фамилии. Все они окружены таким неаристократическим обществом, и это общество им так нравится, как высшее. Это было непонятно для него. Казалось ему заблуждением, он не мог этого вынести. При таком обращении с этими простыми людьми вы далеко не уйдете, милый граф. Они, наконец, вообразят, что вы им равны. — Я им охотно прощу это, — возразил граф с улыбкой. — Так вы унижаете дворянство и славных предков настолько, что считаете простого проволочника им равным? — спросил запальчиво барон. — Я, конечно, плохой этимолог, но все-таки знаю, что шляхетный и шляхтич имеют один корень. Сначала, вероятно, было так, что шлихетный человек делался шляхтичем, и из таких-то шляхтичей составлялось отборное общество шляхта. Так объяснил мне это мой учитель, а он был отличный этимолог и благородный человек. Так отвечал граф, и разговор продолжался все в том же тоне пока в ночной тишине не раздался звук колокола, звавшего верующих в храм Господень к радостному празднику Рождества Спасителя. Священник и учитель встали, чтобы идти в церковь. Вскоре потом разошлось, и все общество. Когда зазвонили в третий раз, из всех домов показались хозяева, хозяйки, парни девушки, спешившие в церковь. У молодых девушек были воткнуты за поясом цветущие веточки. Парни, переходя через канаву, смачивали водой два пальца правой руки и делали себе крест на правой щеке. Девушки, входя в церковь, ждали с нетерпением, кто из парней вытащит веточку из-за их пояса, а парни тоже дожидались, который из девушек оботрет им мокрую щеку. Если же веточку вытаскивал нелюбимый парень, если же крест на щеке стирала нелюбимая рука, тогда сердца парней и девушек наполнялись гневом, даже печалью и страхом. Между молодежью стояли проволочники, между которыми был Иян, опиравшийся о колонну. Руки его были сложены под шляпой. Глаза его по временам блуждали по простой, но изящной церкви. По временам же опускались на букет, приколотый к шляпе. Туземные парни щеголяли частью искусственными букетами, а частью и свежими вишневыми ветками. Из проволочников же никто, кроме Яна, не имел букета на шляпе. «Дома, ах, дома, любимая рука!» Каждое воскресенье украшала шляпу свежим цветком, а зимой, когда не было ни цветов, ни зеленого мушкета, она прибегала к искусству и все-таки украшала цветком шляпу любимого парня. Парни чувствовали, что везде может быть хорошо, а дома все-таки лучше. «Где это Ян взял такой хорошенький букет?» — спрашивали они с удивлением. Получил от барышни, отвечали им. «А-а-а!» вскричали все с удивлением, потому что цветок, подаренный девушкой, обозначал любовь. И если бы парень не отвечал тем же на любовь девушки, то не носил бы ее цветка. Ян не замечал их удивления. Он видел около себя своих земляков вместе с деревенскими парнями, перед собою крестьян в белых платьях, из полушерстяной материи, с широкими шляпами в руках, с черными волосами, досягающими до плеч. По другую сторону сидят женщины в белых платках, в таких же длинных шубах, как носила его мать, как носят все женщины в его деревне. А перед самым алтарем виднеются головы девушек, украшенные белыми повязками, с косами висящими вдоль спины и украшенными пунцовыми лентами так же как носят девушки в коралловицах и здесь как и там он видит их каждую на своем месте взор его перебегает с одной на другую он забыл что он не дома ищет свою сестру ену бланка ее в первом ряду направо от алтаря каждая девушка имеет в церкви свое место, на которое никто другой не становится. Оно-то и называется бланкой. Там действительно стоит девушка, прекрасная, как голубка. И Ян не отрывает от нее глаз. Но голова этой девушки покрыта вуалью, как туманом. И Лена же ходит с непокрытой головой. Девушка эта одета в шелк и бархат. а Елена носит простую кофточку с пуговицами. Девушка эта стоит на барском месте. Елена же стоит всегда на своей бланке между девушек. Первая из них похожа на белую розу на высоком кусту, а вторая на лилию между садовых цветов. Ян заметил свою ошибку, заметил, что это Елена «Не его, бедная, добрая сестренка!» В эту минуту раздалось радостное восклицание. «Родился Христос! Возрадуемся!» С благословением, с горячей благодарностью народ встал на колено, благодаря всемогущего за то, что он не спасла свету Искупителя. Ян тоже склонил голову. Густые волосы упали ему на лицо, и никто не видал слез, капавших на душистую сирень.